Угу, здравствуй, Любознайка Знаешь, Филимон, я вчера смотрела фильм про Шерлока Холмса Угу И представляешь, он там, когда хотел куда-то отправиться, вызывал кареты А мне так стало интересно, почему же он такси-то не вызывал, а? Угу, знаешь, Любознайка, так в то время как раз вот эти кареты, там в Лондоне они Кэбы назывались Вот они и были вместо такси Вот послушай, что я тебе сейчас расскажу Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно История платных перевозок пассажиров в населенных пунктах началась в 1639 году в Великобритании. Сначала экипажи были достаточно громоздкими, открытыми и четырехколесными. На зиму некоторые особенно заботливые кучера натягивали над повозками тент. Только спустя 200 лет в обиход ввели более маневренную двухколесную открытую повозку – кабриолет, сокращенно «кэп». Впоследствии появились двух- и трехместные кэбы с закрытой кабиной, а рабочее место возницы переместилось назад и вверх, откуда проще было разглядеть номера домов, когда вокруг царил знаменитый английский туман. Более ста лет назад начался закат эры конных экипажей. На улице Лондона выехали 70 электрокэбов, развивавших скорость 15 км в час. Правда, все электрокэбманы тот же год разорились. А вот последний, лондонский конный кэбман, сдал свою лицензию только в 1947 году. В конце марта 1907 года начался такси-бум. Многие стали разрабатывать автомобили специально для использования в качестве таксомоторов. Официальное такси в Англии – это знаменитый черный кэб. То самое лондонское такси, которое с начала века стало таким же атрибутом Лондона, как «Биг Бен» или красные двухэтажные автобусы. Конструкция этих автомобилей осталась столь же консервативной, как и их не меняющаяся десятилетиями внешность. В кэбах водитель непременно сидит за перегородкой, чемоданы ставятся рядом с ним. Но справедливости ради надо отметить, что еще в середине 18 века некий предприимчивый француз который, кстати, ни разу не бывал в Великобритании, основал постоялый двор конных экипажей, которые стали первыми в мире многоместными наемными общественными экипажами. До этого в Европе вместительные кареты принадлежали только вельможам и помещикам. В 1896 году французский автомобильный клуб провозгласил, что Парижу были бы очень к лицу моторизированные экипажи без лошадей. Сказано – сделано. С экипажей сняли оглобли, установили сзади бензиновый двигатель, а возле сидения кучера – рулевую колонку и рычаги управления. На первых порах затея не имела успеха, потому что никак не могли решить, по какому тарифу оплачивать проезд и труд шоферов. Да и штучно производимые машины стоили недешево. Изобретенный в 1905 году счетчик таксометр в известной степени утихомерил споры. От него пошло название нового вида транспорта «таксомоторы» или «такси». Кстати, таксометры – приборы, отмеряющие расстояние, за которые должен рассчитаться пассажир в конце пути, были известны очень давно когда ни двигателей внутреннего сгорания, ни метров, ни километров, еще и в помине не было. Древние таксометры представляли собой некий ящичек, заполненный камушками». Он устанавливался на одном из колес экипажа, и когда колесо совершало полный оборот, специальная зацепочка открывала в ящичке окошко, из которого выпадал один камушек. Потом пассажир расплачивался с таксистом по числу выпавших камушков. Популяризации такси во Франции способствовал такой исторический факт. Во время Первой мировой войны осенью 1914 года немецкие войска прорвали французскую оборону и пошли на Париж. Необходимо было срочно выдвинуть им навстречу резервы, но транспортных средств не хватало, и тогда были мобилизованы парижские такси. За одну ночь около 1200 такси перебросили на рубеж реки Марна свыше 6500 солдат. Противник был остановлен, а такси тогда говорили так «Если гуси спасли Рим, то Париж спасли таксомоторы». Kotta kotai eh, o oh, e eh, o oh. Gala gala kotta kotta kottai eh, o oh, e eh, o oh.